неведомая сила ты что-то важное весь вечер говорила но ничего у твои не значили слова меня влекла к тебе неведомая сила земля качалась и кружилась голова от глаз твоих и оторваться не могу от губ твоих я оторвать не могу. Меня влечет к тебе неведомая сила, и никуда я от нее не убегу. Меня ты зельем приворотным напоила, а если нет, то как же это может быть? Меня влечет к тебе неведомая сила, и я не думал, что умею так любить. Скажи, Зачем меня о прошлом ты спросила? Какая разница, что было до тебя? Меня влечёт к тебе неведомая сила, у этой силы есть название. Судьба